возгорелся спор. Тартарен считал, что связаться одной веревкой это все равно, что дать клятву на жизнь и на смерть. Водошевленный присутствием дам, все более и более оживляясь, он подкреплял свои слова фактами, ссылками на присутствующих. Вот, например, завтра я свяжусь одной веревкой с бомбары. Ну, так это, с моей стороны, не просто мера предосторожности. Это обед Богу и людям быть с моим спутником заодно и скорее погибнуть, нежели вернуться без него, Побери. Я тоже даю обед. Тартаррен с другого конца стола, крикнул бомбар. Торжественная минута. Священник в сильном волнении встал, подошел к нашему герою и пожал ему руку английским способом, как будто орудовал насосом. Его по примеру последовала супруга, за ней у девицы, причем у них у всех шейк-хенс было столь мощным, словно они накачивали воду на шестой этаж. «Должен сознаться, что депутаты особого энтузиазма не проявили». «Ну, а я то того же мнения, что и господин Бальте», — заявил Бравида. «В таких случаях каждый должен беречь свою шкуру. Ей-богу, я вполне понимаю этого проводника, который обрубил ледорубом веревку». «Вы меня удивляете, пласит, строго заметил Тартарен и, наклонившись к самому его уху, прошептал, «Перестаньте, несчастный на нас смотрит Англия!» Лихой вояка, который в глубине души, конечно, еще таил злобу на Тартарена за экскурсию в Шильон, сделал такое движение, которое означало «плевать я хотел на Англию». И, вероятно, получив бы изрядную взбучку от президента, возмущенного таким цинизмом, но в это время тоскующий молодой человек, присыщенный грогом и скукой, заговорил на скверном французском языке. Он тоже считал, что проводник поступил правильно, перерезав веревку. Избавить от необходимости жить четырех несчастных, еще молодых, то есть обреченных еще некоторое время влочить свое существование одним взмахом руки, вернуть им покой, вновь погрузить их в небытие, какое-то благословение, какой какой-то великодушный поступок!» «Что с вами, молодой человек?» — скричал Тартарен. «Можно ли в ваши годы говорить о жизни с таким равнодушием и презрением? Что она вам сделала?» «Ничего, она мне просто наскучила». Он изучал философию в христиании, и, проникшись идеями Шопенгаура и Гартмана, пришел в конце концов к заключению, что жизнь мрачна, нелепа, бессмысленна. Примечание. Христиания, старое название Осло. Артур Шопенгауэр, 1788-1860, рассматривал реальный мир как царство несовершенства и страдания, а выход из него видел в отказе от жизненных интересов, от деятельности. Немецкий философ Эдуард фон Гартман, 1842-1906, учил, что всякий человек обречен на страдания, ибо существует как индивидуум, избавить от страданий может только несуществование. Будучи близок к самоубийству, он, по настоянию родных, отложил книги в сторону и отправился путешествовать, но всюду его преследовала скука, всюду он сталкивался с унылым убожеством жизни. Он сказал, что Тартарены и его друзья — первые жизнерадостные существа, которых он встретил. Добрый П.К.А. расхохотался. «Такой уж мы народ, молодой человек, тарасконцы все такие!» «Благодатный край! С утра до вечера там смеются, поют, а все остальное время пляшет фарандолу. Вот так, во!» И тут он стал выписывать ногами с изяществом и легкостью крупного майского жука, расправляющего крылья. Но депутаты не обладали железными нервами и нестащимой бодростью своего предводителя». «Президент!» — опять разошелся, — ворчал экскурбаньес. «Ведь уже полночь!» Провидо выйдя из терпения вскочил. «А ну, пошли спать, у меня спина разболелась!» Тартарен, вспомнив о завтрашнем восхождении, согласился, и тарасконцы, захватив подсвечник, стали подниматься по широкой гранитной лестнице, ведшей в номера, а старик Бальта пошел готовить провизию и нанимать мулов и проводников. «Ого, снег!» Это были первые слова доброго Тартарена, когда он проснулся на другое утро и увидел, что стекла запушил иней, и что в комнате вдруг стало белым-бело. Но, прикрепив зеркальце для притяг оконной задвижки, он сразу понял свою ошибку. Это отсвечивал Монблан, прямо перед ним сверкавший под лучами дивного солнца. Тартарена отворил окно и в комнату ворвался бодрящий ветер ледников, от которого приятно закололось щеки, а вместе с ним звон бесчисленных колокольчиков и завывание рогов. Это вслед за пастухами брели стада. На Тартарена пахнуло чем-то здоровым, первобытным, чего он до сих пор в Швейцарии не ощущал.